Исследование номер 28. Новый вид юрков возник на глазах у ученых. Следующее исследование, проведенное Питером и Розмари Грант на острове Дафне Галапаговского архипелага, детально документирует процесс появления нового вида вьюрков. Его родоначальниками стали две самки из местной популяции среднего земляного вьюрка и залетный самец – большого кактусового земляного вьюрка с острова Эспаньола, расположенного в ста километрах к юго-востоку. Гибридные потомки этих родителей скрещиваются только друг с другом. У них сформировались специфические пропорции клюва, что говорит об успешном разделении ниш с местными видами вьюрков. а также своеобразная видовая песня, что объясняет быстрое формирование репродуктивной изоляции. Новый вид процветает, несмотря на инбридинг. В 2010 году, через 30 лет после исходной гибридизации, на островке жило уже 36 особей. В 2017 году супруги Грант совместно с биологами из Упсальского университета Швеции Рассказали еще об одном поразительном наблюдении. Им удалось во всех деталях проследить за становлением новой гибридной популяции вьюрков, которая по важнейшим критериям репродуктивному, морфологическому, поведенческому, экологическому заслуживает выделения в отдельный вид. Судя по всему, это наиболее подробно изученный случай быстрого гибридного видообразования у животных. Новый вид пока не имеет официального латинского названия. Рисунок 28.1 из приложения к аудиокниге. Исследователи именуют его «большой птицей». Его история началась с того, что в 1981 году на Дафне прилетел молодой самец, похожий на местных средних земляных верков, геоспизофортис, но более крупный и поющий другую песню. Тут нужно отметить, что Гранты знают в лицо практически каждого в юрка на своем острове, поэтому незнакомец сразу привлек их внимание. За его перемещениями и потомством следили особенно тщательно. Полногеномное секвенирование показало, что пришелец принадлежит к виду Геоконерострис, большой кактусовый земляной вьюрок, который водится только на Эспаньоле. самом южном острове Архипелага, расположенном более чем в ста километрах от Дафны. В течение 30 последующих лет супруги Грант следили за судьбой пришельца и шести поколений его потомков. Почти у всех этих птиц удалось отсеквенировать полные геномы, что позволило построить точное генеалогическое дерево. Рисунок 28.2 из приложения к аудиокниге. Залетный самец спарился с самкой Гефортис, затем один из их сыновей с другой самкой Гефортис. Генофонд больших птиц состоит из генов только этих трех особей, потому что все их потомки в дальнейшем спаривались исключительно друг с другом. У всех особей, начиная с поколения F3, генетический вклад Гефортис составляет примерно 5 восьмых. Геоконеростриз — 3 восьмых. Таким образом, потомство пришло самца Г. конеростриес и двух самок Г. практически мгновенно стало репродуктивно изолированным от местных вьюрков. Обычно считается, что на формирование репродуктивной изоляции нужно гораздо больше времени. По мнению ученых... Эндогамия, скрещивание только с себе подобными, возникла благодаря тому, что пришелец был самцом и принес с Эспаньолы свою песню, отличающуюся от местных напевов. Параметры песни у Дарвиновых вьюрков передаются от отца к сыну не столько через гены, сколько путем культурного наследования, запечатлений или импринтинга. Что касается самок, то они, по-видимому, предпочитают спариваться самцами, поющими так же, как их собственные отцы. Потомки пришельца выучили его песню «Вот вам и готовый механизм репродуктивной изоляции». Правда, несовершенная. Это следует хотя бы из того, что двух самок-основательниц не отпугнула незнакомая песня. Дополнительным изолирующим фактором, похоже, стала форма клюва. Несмотря на высокий уровень имбридинга, как показывает рисунок 28.2, все особи поколения F4, F6 являются потомками одной пары птиц, приходившихся друг другу братом и сестрой, новый вид неплохо прижился на острове. В 2010 году численность больших птиц достигла максимума 36 особей, в том числе 8 размножающихся пар. В 2012 году, во время своего последнего визита, 76-летние супруги Грант насчитали на Дафния 23 особи больших птиц из четырех поколений, F3, F6, а размножающихся пар тоже восемь. Успех нового вида, скорее всего, связан с изменением пропорций клюва, от которых зависит способность вьюрков питаться различными семенами. Размер и форма клюва также влияют на выбор брачных партнеров. В юрке предпочитают супругов с такими же клювами, как у родителей. Так что этот признак, по-видимому, внес вклад не только в адаптацию нового вида к определенной пище, трофической нише, но и в репродуктивную изоляцию. По размеру тела большие птицы занимают промежуточное положение между Г. фортис и Г. конерострис, но относительный размер клюва у них больше, чем у обоих родительских видов. Естественный отбор способствовал увеличению вертикального размера, высоты основания клюва у больших птиц. Этот показатель рос из поколения в поколение, чего нельзя сказать о размере тела. Длина клюва при этом почти не увеличилась, так что в итоге клюв приобрел притупленную форму. Самое интересное, что по форме клюва большие птицы аккуратно вписались в свободный участок морфологического пространства, не занятый другими живущими на Дафне в -Юрками. Скорее всего, это означает, что им удалось занять какую-то свою экологическую нишу, минимизировав конкуренцию с другими видами. Ученые отчасти разобрались в генетических основах изменений клюва у больших птиц. Как выяснилось, в поколениях F4-F6 преобладает аллель L, гена HMGA2, ассоциированные с крупным клювом. Его частота составляет 61%. Ген ALX1, влияющий на форму клюва, представлен у больших птиц двумя аллелями, B1 и B2. Причем оба ассоциированы с притупленным клювом. При этом аллель B1 был унаследован от G. конеростриз, а B2 – от G. фортис. У отца-основателя был генотип P. B1. Аллель P ассоциирован с заостренным клювом. Итак, большие птицы не скрещиваются с родительским видом G. фортис. Это наблюдаемый факт. Захотят ли они скрещиваться с другим родительским видом, геконерострис, с эспаньолой, если встретятся с ним, неизвестно. Но исследователи думают, что вряд ли. Во-первых, у них разные клювы, а этот признак влияет на выбор половых партнеров. Во-вторых, песня, которую поют самцы больших птиц, отличается от типичной песни геконерострис. Предположительно, это связано с тем, что отец-основатель прибыл на Дафны в юном возрасте, когда его песня сформировалась еще не окончательно, и доучивал отдельные нюансы, прислушиваясь к местным самцам. Исследование продемонстрировало важную роль редких случайных событий видообразований на островах. Одним из таких редких событий стал прилет самца Геконеростриес с далекой Эспаньолой. Между прочим, если бы залетная особь оказалась самкой, новый вид не смог бы зародиться, потому что гибридное потомство выучил бы песню Геофортис, и гены чужестранки растворились бы в генофонде местного вида. Важную роль в обособлении нового вида, вероятно, сыграл отбор на увеличение высоты клюва. Он привел к тому, что большие птицы заняли по морфологии клюва и, предположительно, по пищевым возможностям и предпочтениям, промежуточное положение между Геофортис и Геомагнерострис. Однако это промежуточное положение, скорее всего, не оказалось бы выигрышным, не защитило бы больших птиц от конкуренции с Геофортис и не позволило бы им нарастить свою численность в конце 2000-х, если бы не засуха 2004-2005 годов. Она истребила большеклювых представителей Геофортис и таким образом освободила кусочек экологического пространства, в котором оперативно размножились большие птицы. Ну а засуха, в свою очередь, не истребила бы большеклювых Геофортис, если бы в 1982 году судьба не занесла на Дафне двух самок и трех самцов Геомагнирострис. потомство которых в засушливое время лишило большеклювых Г. фортис шансов выжить за счет крупных семян растения Триболюс цистоидес. Похоже, ход эволюции зависит от множества случайностей, по крайней мере, если речь идет о маленьких популяциях на изолированных островах.